Глава 17. Элию я проводил домой только под утро. И это несмотря на то, что она еще вечером говорила, что у нее завтра важный день в легенде. Хорошо, что легенда заменяет собой сон, хотя лично для меня только процентов 80 полноценного сна. Но это уже индивидуально. Большинство людей прекрасно высыпается и в виртуальности. Кстати, именно поэтому ночной онлайн ничем не ниже дневного, а может и выше. Те, кто не имеет возможности играть днем из-за работы, учебы или по другим причинам, спокойно делают это ночью во время сна. Проводив девушку до такси, я позавтракал оставшимися вчерашними суши из холодильника с холодным мерзковатым рисом. Затем принял душ и последовал примеру Элеоноры. Полез в легенду. Появившись в виртуальности, первым делом достал из инвентаря цепь, выпавшую с рейд-босса, и еще раз всмотрелся в ее свойства. Цепь демонов. Редкий артефакт питомец. Так и есть, это меня не проключило. Цепь получается что-то вроде пэта. Однако никаких признаков жизни этот пэт не подавал. Лишь звякал своими металлическими звеньями, пока я крутил его туда-сюда, рассматривая со всех сторон. На вид обычное железо или сталь. Каким образом это может быть пэтом, понятия не имею. Я положил цепь на камень под ногами, в надежде, что хоть что-то произойдет. Но нет, цепь была похожа на обычную цепь и никак себя не проявляла. Я уже нагнулся поднять ее, чтобы убрать обратно в инвентарь, как заметил, что она все же чуть дернулась. Я сел на корточки и начал наблюдать за поведением цепи. Один ее конец пытался приподнять последнее звено вверх, но с большим трудом. Звено приподнималось на сантиметры и падало обратно. Понятно, мой пэт хоть и медленно, но все-таки двигается. Просто движение настолько мало, что когда я вертел его в руках, этого не замечал. Ну что ж, попробуем разобраться, что с тобой делать и что ты в принципе можешь. А пока я буду копаться с цепью, решил занять делом свой боевой взвод. Поэтому я встал и подозвал к себе своего главного подчиненного. Первый. Да, господин. Старший бес мгновенно появился передо мной и, как всегда, поклонился после ответа. «Организуй разведку с гаргулиями в левую сторону, в правую, ну и прямо». Я поочередно махнул рукой в три стороны. «Задача для старших бесов стандартная — искать руду. Приказ ясен?» «Да, господин». «Исполняй». «Есть!» «О, неужели что-то новенькое? А то только «да, господин», «господин Тол», «господин все. Первый развил бурную деятельность, а я вернулся к своей цепи. Наблюдая за еле заметными трепыханиями Пэта, я думал, что же с ним делать. Попробовал помочь приподняться вверх последнему звену, но как только убрал ладонь, оно рухнуло обратно на камень. Ближайшие полчаса я провел в позе мыслителя, сидя на корточках и оперев голову на кулак. Лишь временами прерывался на проверку своих задумок однако ни одна из них себя не оправдала. Жрать помет каменного червя цепь отказалась, что, в общем-то, неудивительно. Чем ей его жрать-то? Летать отказалась тоже. Проводив взглядом упавшую после хаотичного вращения в воздухе цепь, я вздохнул и перевел взгляд на подошедшего ко мне первого. — Господин, приказ выполнен. Найдено 24 родных месторождения. После небольшой паузы он продолжил. Разведка с воздуха показала, что свободны пути прямо от каньона и направо, а слева большая группа демонов трехсотого уровня. Там пройти не получится. Ого! Неужели в кои-то веки мне не налево идти? Молодец! Можешь быть свободен! Отпустив первого, я вернулся в позу мыслителя. Однако старший бес не ушел, а продолжал топтаться на месте. Я, скосив на него взгляд, поинтересовался. «Что-то еще?» Первый кивнул и указал на валяющуюся на камнях цепь. «Можно поинтересоваться, что господин делает с цепью демонов?» Я неопределенно покрутил головой и ответил вопросом. «А ты не в курсе, чем питаются подобные цепи?» Бес проговорил с видом, как будто озвучил нечто само собой разумеющееся. «Да уж господин!» «Ага, вот оно что!» Мигом взбодрившись, я подскочил на ноги. И как я сам не додумался. Достав из инвентаря камень с одной душой, поднес к Пету. Сначала ничего не произошло. Однако буквально через десяток секунд серый тонкий ручеек протянулся от камня к цепи. Я приблизил его еще ближе, и ручеек стал шире и за секунд пятнадцать полностью впитался. Цепь встряхнулась и, наконец, смогла оторвать один из своих хвостов от камней, приняв форму змеи. Последнее звено смотрело чуть вниз, следующее за ним плавно опускалось к земле, продолжая остальное тело. Вот только шатало голову моей цепи так, как будто она была с похмелья после недельного запоя. Видать, тебе мало одной души? Пока залазил в инвентарь за новым камнем душ, увидел, что цепь демонов стала первого уровня. Скормив вторую душу, убедился, что уровень поднялся до двух. У тебя что, один уровень за одну душу? Скормленный следующий камень на десять душ показал, что мое предположение верное. Во всяком случае, на низких уровнях. Цепь поднялась до двенадцатого левела и начала по-змеиному активно ползать вокруг меня, мотая своим звеном головой и к чему-то, похоже, принюхиваясь. Затем уставилась на меня и заползла по ноге, а затем и по телу, мне на плечо. Захотелось дернуться, но я пересилил себя и позволил ей взобраться наверх. Голова цепи осталась на плече, осматривая все вокруг с высоты моего роста. А оставшееся тело обмоталось в несколько слоев вокруг левой руки, чтобы легче держаться. Осмотревшись, цепь, видимо, перешла в пассивный режим, так как замерла без движений. «Первый!» Старший бес, стоя в метре от меня, повернул свою голову ко мне. «А, ты здесь!» «Пошли-ка Гаргулью на разведку. Пусть найдет противников 10-20 двадцатого — скомандовал я. Я погладил звено голову своей цепи, правда, она никак на это не отреагировала. «Ну что ж, пора разобраться, что ты можешь в бою». В бою цепь откровенно разочаровала. Противником 20 уровня, адским шакалом, она лишь опутывала задние лапы, мешая движению, Никаких мяса, кишки, кровь. Цепь вела себя как небольшой удав, или даже скорее личинка удава. Хотя чего ждать от 12 уровневого пэта? Возможно, на более высоких уровнях ситуация будет обстоять лучше. Кстати, об уровнях. Я решил проверить, как цепь собирается их набирать. «Гаврюша! Фас!» Цепь уставилась на меня своей головой звеном без глаз. «Ну и что ты на меня смотришь, червяк-переросток?» «А, ну да, ты же Пэта, необычный воин!» Я залез в настройки цепи и вбил имя Гаврюша. Имя пришло в голову только что спонтанно, и я решил его оставить. Повторил команду. «Гаврюша! Фас!» И вот теперь цепь развернулась и поползла в указанную мной сторону. Сама цепь своими опутывающими атаками наносила крайне мало урона врагам, так что пришлось ей помогать. Она снимала процентов 5 здоровья с шакала, я же добавлял ему ударом кулака сверху по черепу, снимая еще процентов 80. Потом цепь потихоньку додушивала врага и так раз 20. И только после смерти 21-го моба цепь поглотила из него серую субстанцию и прокачалась до 13 уровня. А когда я сам решил подзаработать на простых противниках и пробежался по стае шакалов со своим молотом, мне вообще не удалось добыть ни одной души хотя я в короткий срок за загеноцидил несколько сотен тварей. Теперь стали ясны выверты с этими душами. Получалось, что с более слабых противников они не идут совсем, с равных противников идут время от времени, а вот с более сильных капают обильно и по многу. Пройдя насквозь зону обитания шакалов, наша группа вышла к пещерам. Перед пещерами тусовались придильщики 30 уровня. Пауки антрацитового черного цвета с чуть ли не стандартными для Инферно горящими красными глазами. Конкретно у этих мобов были четыре пары горящих красных глаз. Вот и отлично. Можно задержаться и прокачать на них Гаврюшу. Первый и вся остальная компания просто отдыхали рядом, сыто подъедая поверженных мной и Гаврюшей врагов. Вернее, жрать они уже не могли, так что просто надкусывали. С мобов 30 уровня прокачка цепи пошла уже повеселей она смогла поглотить душу уже с 10 паука. Правда, время на его добивание сильно увеличилось. Так что не факт, что прокачка с пауков выйдет быстрее, чем с шакалов. Но, как бы там ни было, за два с половиной часа цепь раскачалась до 23 уровня. Я залез в настройки своего пэта и посмотрел его обилки. Гаврюша. Цепь демонов. Редкий артефакт питомец. Уровень 23, сила 23, ловкость 30, интеллект 5, интуиция 5, живучесть 17, умение. Оплести ноги. Обездвиживает либо замедляет противника. Да, цепь, может, и не стала какой-то убер-плюшкой, да и вряд ли станет когда-нибудь. Но это питомец, а значит, после смерти возродится и все равно останется со мной, в отличие от бойцов обычной армии. Так что для прокачки цепи можно и задержаться на денек. Гаврюша, порви их! Цепь слезла с моего плеча, куда каждый раз забиралась вне боя, и поползла в сторону предельщиков. Но те повели себя странно. Они кинулись в рассыпную и спрятались в пещерах. Не понял. Моя цепь не настолько страшна, чтобы от нее в ужасе разбегаться. Значит, они разбежались не от нее? Я осторожно обернул голову назад, чтобы увидеть, от кого же они в таком темпе скрылись. Но, к счастью, сзади никакой огромной твари не оказалось. Однако атмосфера все равно как-то неуловимо сгустилась. Не то чтобы обычно в инферно птички поют, но сам вечно изменяющийся воздух как будто стал Плотнее и более угнетающим. Вдруг спереди от меня раздалось шипение. И я снова развернул голову, но уже вперед. На камне, как вода на раскаленной сковороде, шипела капля лавы. Только не такой густой консистенции, что я уже встречал, а более жидкая. Едва я наклонился поближе, чтобы рассмотреть, что же это такое, как на мою ладонь с тыльной стороны упала такая же капля. «Внимание! Ваш навык игнорирования боли поднялся на 0,1%. Всего 90,8%. ХП просело на 1%. Это было бы больно, если бы не мой раскачанный навык». Тут голос подал ракета. «Командир, может, укроемся от дождя?» «Дождя? А, в принципе, какой еще должен быть дождь в инферно? Не из воды же!» И тут огненные капли начали падать гораздо чаще. Сразу три попали по мне, просадив мое здоровье еще на три хп. «Бежим!» Зарав приказ, я подал всем пример и первым пустился в сторону тех пещер, куда недавно спрятались предельщики. Во время бега цепь подпрыгнула и, зацепившись мне за ногу, залезла на свое уже излюбленное место на левом плече. Ворвавшись в пещеру, пришлось тут же доставать молот и раскидывать в стороны предельщиков, которые там прятались от дождя. Благо, они были всего 30 уровня, так что полопались мгновенно. Очень кстати, что пещеры оказались всего лишь в 10 метрах от нас. А то, боюсь, все бы мы там и погибли под этим адским дождем. Всего за несколько секунд бега по мне успели попасть 34 капли, тем самым просадив здоровье до 60%. У последнего влетевшего в пещеру старшего беса оставалось всего 14%. Вот этот дождик. Я выглянул из пещеры наружу. Один предельщик, видимо, сильно отдалился от своих и не успел вернуться обратно. Он упал замертво прямо на моих глазах, в 40 метрах от входа в пещеры. Сначала под каплями он начал гореть, а потом задымил черным жирным дымом. Тот начал стелиться прямо над поверхностью и, попадая на камни, пачкал их своей копотью. А дождь на улице начинал лить все активнее, и уже через пару минут шел плотной стеной. Из огромного количества мест начал медленно подниматься дым. Это сгорали те, кто не успел скрыться. Именно эту картину я видел тогда, вдали с возвышенности на выходе из пещер. Завеса дождя и черные жирные дымы сгорающей плоти. Между тем дождь преобразовался в целые ручейки жидкой шипящей лавы, а те потихоньку начали собираться в большие лужи, Тут нет земли, куда дождь мог бы впитаться. Лишь небольшая часть лавы заполняла щели от каменных червей. Поэтому шипящие лужи быстро набирали объем, бурно растекаясь во все стороны. И все бы ничего. Но медленно и неторопливо такая лужа приползла и к нашей пещере, а затем стала растекаться и внутри нее, заставляя нас делать шаги назад. А вот это уже мне совсем не нравится. Я скомандовал. «Отходим вглубь!» И тут же первым ломанулся дальше в пещеру. Нет времени рассусоривать. Если впереди не окажется возвышенности или прохода куда-нибудь еще, все мы превратимся в запеченные тела в соусе из лавы.